Вскоре заведнелись сады городской окраины. На дороге стало оживленней. Здесь отец снова взял вожжи в свои руки и правильно сделал. Теперь султан Мурату было не до вожжей и не до коней. Начинался город. Он оглушал шумом, красками и запахами. Будто взяли да кинули в бурный поток, и тот понес, кружа и подбрасывая в волнах. Вот тогда, в тот счастливейший день, и повезло ему, как никому на свете. На тябаре, на большом джамбульском скотном базаре, оказался приезжий зверинец. Надо же быть такому совпадению. Человек первый раз приезжает в город, тут зверинец с невиданными зверями, да еще карусель, да еще аттракцион кривых зеркал.